В этот раз я скупердяничать не стал и взял встречу с дорогими гостями почти весь отряд, за исключением дежурного взвода, исполняющего на нашей базе в Ивановке роль мангруппы, группы быстрого реагирования. Треть своих парней я обредил бредунами и велел занять позиции в нескольких домах на южной окраине Гусевки. Сами бы, конечно, не в жизни управились, но тут здорово помогла вещевая служба бригады, на складах которой чего только не было. В старых, рваных и умышленно испачканных плащах от языка до белизны вытертых длиннополых кожаных плащах ходоков с глубокими капюшонами и каком-то еще невообразимом трепье, в самодельных тюрбанах и шлемах выглядели парни колоритные и угрожающие. такие сухопутные пираты с поправкой на постапокалиптический антураж. Не дать не взять! Массовка для очередной серии кино про безумного Макса. Подозреваю, что контрабандисты купятся, если только у них заранее какой-нибудь хитрый сигнал для познания не предусмотрен. Но даже если так, именно на такой случай и потеем под лохматками мы. Оставшиеся два взвода весьма плотно держат окрестности бывшей деревеньки, заранее распределив сектора обстрела и даже заминировав управляемыми минами наиболее удобные для отступления направления и самые подходящие для обороны позиции. То-то, ежели что, уголовничков наших сюрприз ждет. Главное, чтобы приехали. В наушнике дважды отчетливо щелкнуло, и почти сразу я расслышал сквозь завывание ветра в руинах и шелест высокой сухой цветной травы слабые на грани слышимости завывания нескольких моторов. Ну, наконец-то! А мы вас уже заждались. Мерный рокот двигателей все ближе. Внезапно оживает наушник. Чужой. Русу. На связи. Наблюдаю противника. Цель движущаяся. Групповая. Четыре единицы. Идут с интервалом метров по двадцать. Три легковые и грузовик. Дистанция до головной машины шестьсот. Выглядят спокойно. Держу головную. На ней крупняк. «Понял тебя, Рус? Помни главное. Их старший мне нужен живым». Объяснять снайперу, что в случае чего его первостепенная задача – пулеметчик на головной машине, а потом водители всех остальных и контрабандисты, вооруженные самым серьезным, как говорят в армии, коллективным оружием, я не стал. Ни к чему оно. Бекитаев и без меня отлично знает, что, как и в какой последовательности ему нужно делать. «Принял». Руслан замолкает. вообще то я сам установил для всей группы режим радиомолчания. Все сигналы только тоновыми или просто короткими, заранее оговоренными сериями шелчков. Так, на всякий случай. Уж если у контрабандистов хватило ума с бредунами связь наладить, то и за сканирования эфира они вполне додуматься могли. Вполне логичный шаг был бы с их стороны. Но мысла снайпером сегодня исключение». Повторять прокол с командиром Бредунов у меня нет ни малейшего желания. Поэтому связь с нашей главной ударной силой мне нужна надежная и ясная. Именно поэтому и возле меня, и рядом с Русом, лежат сейчас старые, но надежные и не раз проверенные в деле радиостанции Р-159. Одна моя, трофей еще на Терском фронте взятый. Вторая от Чедрот лошина выделенная нам на время проведения операции связистами бригады. Да, тяжела старушка, словно могильная плита. Зато с выключенным историком любой противник может эфир слушать аж до пасхи. Все равно ничего, кроме треска, давой помех, не услышит. Трижды щелкают ангеткой своего кенвода. Два длинных и короткий. Приготовится. Наши переодетые бредунами парни, не шибко прячась, но ну и не болтаясь особо на виду, занимают оборону. Но так, вроде как для проформы. Мол, мы и компаньонам, конечно, доверяем, но и про бдительность совсем не забыли. Видимо, конробандисты подобному уже привыкли, потому что их маленькая колонна из большого самодельного баги, старенького Зила 131 и двух УАЗов продолжает пылить по степной грунтовке к развалинам села, не сбавляя хода. Вот и отлично. Может, и перебдел я малость, когда по окрестностям минные сюрпризы расставлял. На случай, если противник решит в пионеров героев поиграть и биться до последнего патрона. С другой стороны, ожогшись на молоке и на воду дуют. Не хочу я рисковать. Вот и учел разные возможные варианты, вот до самых неблагоприятных. Опа! А это что такое? Идущий главным дозором пулеметной баги, по внешнему виду которого я так и не смог определить, из чего же именно он изначально был собран. Вдруг резко винул в сторону и пошел на разворот. «Так, хреново дело. Не получилось у нас взять конвой хитростью. Тихо и чисто». «Похоже, какой-то условный сигнал все-таки был предусмотрен. Вот только мы были не в курсе. Остальные три автомобиля, сбросив скорость, тоже начинают поворачивать назад». «Э, нет, ребятки, так дело не пойдет. Звонкий щелчок Руслановой винтовки...» после которого пулем вываливается из баги пулеметчик, словно дает сигнал всем остальным, и на машины контрабандистов обрушивается шквал огня. Но бьют мои парни не на обум, а по-умному. Лочь я полосую резину скатов. Пригодится нам еще этот транспорт. По своей нужды или на продажу, неважно. Главное, что незачем просто так технику портить. Один только Рус продолжает бить на поражение одного за другим выхлестывая водителей. Правильно, а то, ишь, взяли моду из-под обстрела сбегать. Самым шустрым оказался водитель замыкающей машины, выглядевшего удивительно новым, видно, совсем недавно с консервации, армейского УАЗа. Вот только помимо шустрости, да быть бы где парняги удачливости. А вот с этим явно не повезло, потому как, вырвавшись из-под огня, он вместо того, чтобы гнать свою машину на полной скорости прочь, загнал ее за стоящий на отшибе полуразвалившийся кирпичный сарай. И тут же из него по моим парням, переодетым бредунами, ударили три автомата. Ну что ж, сами виноваты. Взвожу ПМ-ку и прихлопываю сверху ладонью по большой пластмассовой кнопке черного цвета. Заложенный за сараем, как раз под тем местом, где стоит сейчас у вас контрабандистов, Угас послушно рявкает, разнося в и стрелков, и их машину, и часть сарая, и без того уже дышащего наладан. Отставить огонь, командуя я в Кену. Все, сохранять молчание в радиоэфире уже просто глупо. Грохот на всю округу слышно было. Над полем боя повисает тишина. Только трещит пламя. Пожирающий остов, подорванного мною УАЗа. Догулка хлопают в огне рвущиеся патроны. И над всем этим медленно оседает густая пыль, поднятая взрывом. Мы не стреляем, потому что приказ получили. Контрабандисты, похоже, просто ошеломлены нападением. Ну что, пообщаемся? Перевожу свою портативку на ту самую бывшую частоту МЧС. Благо специизреп бригады мне ее настроили. И даже небольшой инструктаж по пользованию ее провели. После этого я почувствовал себя тем самым нищим из книжки Марка Твена, что большой королевской печатью просто орехи колол. Даже обидно за себя стало, честное слово. Не каждый день тебе мягко, участливо и очень по-доброму сообщают, что ты полный кретин. Ай, ладно, это уж дело прошлое. Пора попробовать с противником по душам поговорить. Может, и сдадутся без боя. Как ни крути, Контрабандисты не банда убийц с пустошей. Парни, без сомнения, тоже лихие, Но все-таки не отморозки, По которым виселица горючими слезами рыдает. Граждане бандиты, Рычу я в станцию, Пытаясь подражать Жиглову Вместе с Внимание! Ваша банда полностью блокирована. Сопротивление бесполезно. Мда... Что-то хреновенькое у меня получилось. Не Глеб Егорыч в исполнении Высоцкого, а Джигурда какой-то, прости господи, с его натужным и неестественным хрипом. Ладно, вряд ли тут есть поклонники места. Оценить мой провал как актера будет некому. Предлагаю вам сдаться. По-хорошему, продолжая развлекаться я. Точно по Высоцкому, конечно, не выйдет. Обстановочка немного не та. Но все равно, продолжаешь парить максимально близко к тексту. Так, чисто из любви к искусству. Иначе, в связи с особой опасностью вашей банды, имею приказ командования бригады вас живыми не брать. Минута на размышление, а потом открываем огонь. Как и предполагалось, знатоков фильма Говорухина среди контрабандистов не оказалось. И сакраментального Джигарханянского... «А это кто там гавкает?» Я так и не дождался. Зато кто-то решил в переговоры не вступать, а поиграть в героя. Я только и успел, что увидеть резкий взмах рукой за капотом грузовика. Похоже, гранат в нашу сторону метнуть хотел, но не преуспел. Снова сухо и хлестка плюнул свинцом снайперка Руслана. И слишком храбрый, или слишком глупый бандит схватившись за простреленное запястье, с диким воплем рухнул на землю. Впрочем, орал он недолго. Секунды через три за грузовиком жухнуло, и постреленный затих. Зато на разные лады взвыли еще несколько голосов. Видно, осколками посекло. На этом воля к сопротивлению противника иссякла. «Эй, там!» – незнакомым голосом мой кену. «А чем докажете, что вы на самом деле из бригады, а не бредуны?» И не перевержите нас, как только мы сдадимся. Да, жидковаты вы, парни, супротив тех же бредунов оказались. Те бились до последнего, стрелялись, чтобы в плен не попасть. Подонки, конечно, но подонки, вызывающие некоторое уважение. А тут... Надавили на них чутка, и все, потекли, как дерьмо на солнышке. Слабаки... — Да ты там не охренел ли в атаке, братское сердце? Тебе что, можешь бумагу какую с поклоном принести, с печатями и подписями? — Ехидно, — интересуюсь я. — Думаешь, мне что-то сейчас мешает вас передавить, как клопов? Просто время свое и патроны казенные на вас, уродов, тратить не хочется. Короче, если жизнь хотите, выходите из-за машин, оружие сваливайте перед ними в кучу, а сами тихонечко топайте к белому забору слева от вас. И вдоль него строитесь. Мордой в забор, руки в гору, Ноги расставить пошире. Все понятно?» «Понятно, твою мать!» Шипит наушник злым голосом. «Вот и ладушки. И что без глупостей мне?» Без глупости все же не обошлось. Пара уже совсем самонадеянных ребят решила, Похоже, под шумок улизнуть. Но не была готова встретить на своем пути минное поле. Противопехотная мина ОСМ-72. Штука страшная, и сладкая парочка зайцев побегайцев Убедилась в этом на собственной шкуре Почти две с половиной тысячи готовых поражающих элементов Разлетающихся во все стороны Это вам не барабан чихнул Шансов у беглецов не было ни малейших Хреново только, что из-за дурости их осколками машины, похоже, побило Наши уже, между прочим, машины Твою ж мать, они мне не в виде металлолома нужны «Ну и какого хера?» — сварливым голосом интересуюсь я в станцию. «Мины, между прочим, подотчетные. Мне потом объяснительные писать, на что потрачены. И чего отвечу? На двух полудурков? Да мне проще тогда вас тут всех херам положить и про кровавый и беспощадный бой начальству насвистеть». Все. Видно тот факт, что нападающие оказались не только хорошими бойцами и хладнокровными убийцами, но еще и законченными жмотами добил контрабандистов окончательно. Не вынесла, понимаешь, тонкая душевная организация того факта, что могут тут их перебить, словно цыплят, только ради того, чтобы бумажек личник не писать. По одному, держа оружие над головой, они начинают выбираться из-за машин и, побросав автоматы и пистолеты в кучу, покорно строятся вдоль указанного мною полуразвалившегося забора из силикатного кирпича. На двоих кое-как намотанные окровавленные бинты. Еще двоих вообще несут на руках. Не ошибся я. Действительно, осколки что гранаты, что ОЗМ, даром не пропали. Что, всего шестеро? Да. Не густо же вас осталось. Вяжут сдавшихся наши типа бредуны. Остальные так и лежат под лешими, контролируя теперь уже внешний периметр. Мало ли из подлохматок выбирается трое – я и два приданных нашему отряду на время операции «Варяга» из бригады особистов, матерого вида майор и совсем еще зеленый старлей. В принципе, все верно. Весь наш отряд – исполнители, нажиматели спусковых крючков, пусть и не бесталантные, а организовали и спланировали всю операцию офицер особого отдела бригады и контролировать ее завершающий этап – их полное и законное право. Прибыли они в наше расположение минут за пять до выезда, и я, загруженный по самой ноздри подготовительными хлопотами, даже познакомиться с ними не успел. Так и остались эти мужики для меня майором и старлеем. Ладно, вот на подведение итогов улучшена и представимся. Подходим к пленным. Ребятишки моих уже обыскали, побросав все найденное в карманах одежды и разгрузочных жилетов в одну небольшую кучку. И уже начали оказание первой помощи. Все верно. Особого сопротивления те не оказали. Ожесточения у моих к ним нет. А жестокость к противнику ради самой жестокости это уже патология. Ей-богу. К тому же видок наши вражины сейчас имеют весьма бледный. Белые как мел лица, трясущиеся губы, испуг в глазах. Про раненых так и вообще молчу тем бравый вид иметь по определению не положено. Старший кто? Явку и я едва подойдя. Я старший. делай шаг вперед невысокий, рыхловатый мужик средних лет с иссеченным осколками левым плечом. Ох, елки-палки, какие люди в наших краях, да без охраны! Оживляется вдруг идущий чуть позади меня майор-контрразведчик. Мадякин, ты ли это... Услышав свою фамилию, контрабандист кривится, будто целиком здоровенный лимон слопал. «Что, старый знакомый?» — оборачиваюсь я к особисту. «Бог с тобой, лейтенант. Вроде и жизнерадостно, но как-то при этом очень недобро скалится тут в ответ. Какой там знакомый? Можно сказать, друг закадычный. Правда, Рома?» шея, кстати, в узких кругах личность». «И чем известен?» я начинаю пристально разглядывать широко известного Рома, пытаясь сообразить, чем же этот вполне заурядной внешностью мужичок умудрился так прославиться. «Поганая такая была история», — улыбка исчезает с лица контрразведчика. «Был наш Рома не просто Рома, а целый старший лейтенант интендантской службы. Не в наших, правда, местах, а недалеко от Уральска. Это вообще-то уже Казахстан, но фортпосты там совместные». И вот в один далеко не самый прекрасный день вышла в сторону передовых блокпостов на границе с пустошами колона. Небольшая, шесть грузовиков с охраной. Везли всякое, и оружие, и боеприпасы, и жратву, и даже топливо, кажется. «Да, Рома, была ведь у вас в колонии керосинка?» Мадякин, совсем уже посмурневший лицом, молчал, только зыркал на нас майором злыми глазами. «Так вот...» словно не замечая его взгляда, продолжил особист. До блоков колонна так и не дошла. Зато нашли чуть позже в глубоком овраге, в одном безлюдном местечке, полтора десятка обобранных, чуть не до белья, трупов. Личности установили. Оказалось, водители и охрана того самого конвоя. Мало того, судмедэксперты над телами поработали и дали заключение. Шестерых из них просто застрелили в спину. Вот остальные бой вели руки и лица в пороховом нагаре. Характер ранений соответствующий, а этих кто-то свой в затылок, по-тихому. Потом и место нашли, где все произошло. Выяснилось, что напали на колонну во время остановки на отдых. И главное, так и не нашли старшего колонны, которым был старший лейтенант интендантской службы Роман Мадякин. Заканчиваю я за майора. Сообразительный, кивает он мне в ответ. Да уж, правда, соглашаюсь я, история не просто поганая. Откровенно смердит от нее. Предательством и продажной крысой воняет. Так, парни, этот кусок дерьма перевязать, а потом спеленать получше. До суда эта сука дожить просто обязана. Я потом лично вас всех на экскурсию свожу, поглядеть, как он в петле болтаться будет. «Ладно, лейтенант, ну его!» – дружески толкает меня в плечо контрразведчик. «Пойдем-ка лучше глянем, чего они такого бреду нам везли». Сказано – сделано. Откинув в нескольких местах пробитый осколками тент и откинув в борт, забираемся в кузов. Большая часть груза ни у меня, ни у майора интереса не вызывает. Все по маркировке на ящиках видно. Тут гранаты F1, тут автоматные патроны, тут винтовочные. Зато четыре небольшие контейнера-кейса из темно-зеленого пластика прямо таки притягивают взгляды. Осмотрев на всякий случай со всех сторон, нет ли какого взрывоопасного сюрприза, я щелкаю замочками ближайшего и поднимаю толстую крышку. Ох ты, елые палы! Вот чего чего, а такого я тут увидеть просто не ожидал. Оружие, боеприпасы, взрывчатка, продукты, медикаменты... Но никак не этот, лежащий в углублении в мягком черном поролоне, неизвестный мне электронный прибор. Стоящий рядом майор удивленно присвистывает и открывает второй кейс. Там в таких же нишах лежат две большие микросхемы или печатные платы. Словом, не силен я в этой электронике, но больше всего содержимое контейнера напоминает часть потрохов компьютера или телевизора. А если хотите точнее, это не ко мне а к специалистам-электронщикам. Вот про автоматы-пулеметы и я вам расскажу. А про все эти прибуды увольте, не моя специализация. Твою ж мать, ну ни хера себе, вырывается у него. Так, похоже, в отличие от меня, он прекрасно знает, что это. Но так же, как и я, совершенно не ожидал увидеть нечто подобное в кузове грузовика контрабандистов. Куча товара, приготовленного для торговли с бредунами.